Глава 14 Графиня топает ножкой Привлек меня не сам маг. В этом обличании не было ничегошеньки интересного. Обычный обалдуй, закончивший какой-нибудь университет магии и пару курсов повышения квалификации. Лысый, как большинство встретившихся здесь. Кстати, я даже задался вопросом. Отчего в увядшей розе почти все маги лысые? Может, в замке повышенная радиация? Или они так часто чешут репы, что вычесали собственную поросль на головах? Ну ладно, до этого англичанина мне не было дела. Куда больше заинтересовала меня стена за ним. Вернее, ее небольшой, но примечательный для цепкого взора фрагмент. Очень похоже, что кладка здесь была относительно свежая. Цвет диоритовых блоков на этом участке немного отличался от тех, что составляли другие участки стены. И эти как бы свежие блоки образовывали нечто похожее на арку. Как же полезно иногда раз находиться вне тела. Мне не составило труда проверить, что находится за приметным фрагментом стены. Я просто просочился туда. Даже не заметил легкого дискомфорта, который обычно ощущает тонкое тело при преодолении плотных препятствий. ни я не ошибся. Здесь был проход. Темный, заросший паутиной и заваленный строительным мусором. Но проход. Прежде чем отправиться по нему, я сосредоточился, расширил сферу внимания до максимума, выискивая ловушки и одновременно стараясь понять, куда этот коридор ведет. Вскоре я смог сложить довольно ясное представление. Проход делился на два рукава. Короткий вел к основной лестнице вывятшей розы, той самой, по которой я спустился на самый нижний ярус. Эта лестница была особо охраняема, нашпигованного ловушками и ближе к нижнему уровню ее перекрывали аж две стальные решетки. А вот другой рукав стал для меня приятным открытием. Он вел прочь из замка и представлял собой прямой и длинный подземный ход. Я двинулся по нему. Освещения здесь не имелось, абсолютная темнота для обычных человеческих глаз. Однако у меня в тонком теле совсем другое зрение. Я видел казуальный план, видел слабо золотистое свечение астрала и ментальную ткань. Она здесь очень слабая, из-за отсутствия живых существ, но и она вполне воспринималась мной. Сложно в точности оценить длину этого прохода. По примерным прикидкам он был никак не меньше двух, даже трех километров. Местами стены и свод коридора образовывала лишь глинистая почва, кое-как укрепленная подгнившими досками. Хотя большую часть коридора встречали стены, добротно выложенные камнем. Я перемещался, не касаясь ни пола, ни стен, трансформировав свое тело в удобные для таких путешествий сгусток тонких энергий. Иногда останавливался, раскрывал сферу внимания, чтобы понять все возможные неожиданности, которые могли скрываться здесь. Закончился мой подземный полет в подвале какого-то сооружения, пока неясного назначения. Понять что надо мной я тоже пока не спешил. Исследовал подвал, оказавшийся большей частью пустым. Лишь у простенка справа стояли стеллажи и ящики с походным снаряжением. Надо мной имелся люк, прилегавший неплотно и очерченный с двух сторон полосками света. Прежде чем подняться, я также провел тщательное сканирование, определяя ловушки и иные возможные неприятности. А ловушки здесь вполне имелись. Кстати, как и маги их установившие. Правда, магов я насчитал всего двое. Помимо них в каминном зале попивали пивко еще трое вооруженных и отлично экипированных бритишей. Вся эта банда расположилась в небольшом бревенчатом домике, примыкавшему к длинному сараю, этакий добротный домик лесника, потому как вокруг был лес, темный в ночи, в зашедшей луной. Маги в этой избушке были невнимательны к тонкому плану, и я спокойно осмотрел все заколки дома и подступы к нему. Теперь у меня имелся вполне рабочий план, без особых хлопот, должный привести нашу команду к хранилищу герцога Уэйна. Понятно, что люди герцога рассчитывали, что о подземном ходе никто из посторонних не узнает. Даже если узнают, то маги, охранявшие лесной домик, успеют подать сигнал тревоги. А если не успеют? Тогда незваные гости выйдут к основной лестнице увядшей розы, где их ждет великолепная охрана замка, ловушки и стальные решетки, преграждавшие путь. Как бы умно все рассчитано. Но... Я-то знаю о месте с относительно новой кладкой, которая разделяет первый рукав, выходящий из подземного хода, и предпоследний уровень подвала замка. А там уже нет решеток и плотной охраны, которая сосредоточена практически везде, кроме того места, где мы можем появиться по моему замыслу. Есть лишь одна проблема. Она в новой кладке, загораживающей проход. Возможно, она не такая уж новая, может, ей более сотни лет, и о ней не знает сам Герцог Уэйн. Просто блоки в ней слегка отличаются по цвету от блоков на других участках стены. Сломать эту кладку для меня — вполне посильная задача. Два-три хороших удара кинетики, и я устрою вполне приличный проход для нашей группы. Но сломать стену надо тихо. Вот в чем главная сложность. Мне предстояло хорошо подумать, как решить такую задачу. Ах, да, для полного понимания есть еще серьезное препятствие — дверь из толстой и очень прочной стали у входа в само хранилище. Помимо самой непобедимой с виду особой конструкции, дверь эта укреплена охранными знаками и ловушкой, которая при активации роняет каменные блоки сводом. История неприятная, но с ней мы найдем способ разобраться. Ключей от заветной двери у меня пока не имелось, но это уже технические детали. Главное теперь, вполне рабочий план, начал складываться в моей голове. Вдохновленный этим, я воспарил над лесом. Поднялся еще выше, купаясь серебряным в серебряном цвете луны. Ночь только наступала, и надо мной успела высыпать множество звезд. Рядом пролетел Филин. Чтобы вернуться в свое тело, мне вовсе не обязательно было преодолевать весь долгий путь через Лондон. В квартиру на Камброк-Роуд 112 я мог переместиться практически мгновенно. Скучал ли я по телу графа Елецкого? И да, и нет. Хотелось еще немного полной свободы, той, которая была у меня сейчас. А еще мне захотелось увидеть Ольгу и маму, Артемиду и... Представьте себе Ленскую. И если с Ольгой все сложнее, она в Крыму, не знаю точно где, то с Еленой Викторовной все просто. Ну что может быть проще, чем воскресить в памяти образ собственного дома и своей комнаты? Твой дом и твоя комната и есть самый надежный якорь, который позволит моему бесплотному духу переместиться в желаемое место мгновенно. Я это тут же и сделал. В первые мгновение показалось, что ветер засвистел в ушах. Да, в ушах, которых у меня сейчас не было. Это лишь иллюзия, которая живет в нас даже после смерти, как память о прежних ощущениях о реакциях тела, глубоко отпечатавшихся в нашем ментале, ставших его неотрывной частью. Иногда, будучи вне тела, мне нравится переживать это несуществующее, играть им, наслаждаясь иллюзией ощущений. Скажу вам, даже после смерти таким образом можно пить чай или вино, будто бы лакомиться любимыми блюдами и чувствовать их вкус. Я люблю эти игры, потому что я вообще люблю игры. Важно лишь понимать, что это игра, чтобы не надурачить самого себя. Я влетел в окно собственной комнаты и рассмеялся. Мне было приятно. Мне было весело и легко. Мой дух был на подъеме по тысяче очевидных и неизвестных причин. Я глянул на часы, без 15.11. одиннадцать. В этом мире между московским временем и лондонским разница два часа. Без сомнений Бондарева и Стрельцова волнуются за меня, но пусть потерпят немного еще. Ведь у меня есть не менее близкие люди, которым я могу сейчас сделать приятное, передать ту весть, что делает их настроение таким же высоким, как и мое в данный момент. Пройдя сквозь запертые двери, я направился по коридору, едва касаясь ногами ковровой дорожки. Пусть вас не вводят в заблуждение слово «ногами». Попросту я придал своему невидимому телу более привычную форму. Прежде чем войти в покой графини, я собирался привычным движением постучать в дверь. И постучал. Полезные привычки не следует отменять даже призраку. Я уплотнил кулак правой руки и трижды стукнул им выше дверной ручки. Вышло не слишком убедительно, но все же звук вполне походил на стук. Слабый стук, будто кто-то шлепнул рукой, завернутой во что-то мягкое. После чего я влетел в комнату у Елены Викторовны. Она сидела за письменным столом и настороженно поглядывала на дверь. Рядом с мерцавшим экраном у коммуникатора стояла пепельница, дымящаяся сигаретой, и там же лежала огромная хапка чайных роз. Вот так. У мамы появился воздыхатель. Я подлетел ближе к столу, поглядывая на листок бумаги рядом с букетом. Читать чужие послания нехорошо, но я взял на душу этот грех. Все-таки послание моей маме... Да, я сейчас, по ощущениям, во многом граф Елецкий. И я в ответе за маму, в ответе за ее счастье и гости. Еще раз, Леночка, пожалуйста, смеялся, Ты же знаешь, как я тебя люблю. Ты все знаешь, все понимаешь. Прошу, приезжай завтра к семи. Я приглашу только самых нам близких. веселого с женой и Тимирязевых. Италия обещала забежать на часик. Прочитал я. Часть бумажного листка завернулась, и текста ниже я не видел, но не составило труда догадаться, что маму снова охаживает барон Евстафьев. Елена Викторовна поднесла карту Эйхос и продолжила наговаривать сообщение, которое минуту назад прервал мой слабый стук-дверь. — Мне грустно, Евклид, правда, и немного стыдно за то, то, что случилось в твой прежний визит. Я не имела права вести себя так с тобой. Эти поцелуи... Ну, зачем я позволила? Ругала себя весь вечер и сегодня. Э, теперь не знаю. Ничего не знаю. Э, быть может, приеду. Пожалуйста, не дави на меня. Э, дай возможность разобраться мне с собой и со всем этим, что на меня свалилось». Если бы ты знал, что у меня на душе. Майкл и Саша, это все так серьезно. Ты даже понятия не имеешь, какие события происходят вокруг меня. И я тебе не могу сказать. Пока не могу, хотя ты мой большой друг. Э, прости, но пока так. В общем, я ничего не обещаю. Завтра решу. Э, спокойной тебе ночи. Графиня нажала боковую пластину и отложила их. Я еще с минуты висел в задумчивости рядом с ее письменным столом, нюхая табачный дым. «Да, нюхая, не имея органов воняния Вот такая новая, странная для меня реальность. Мама целовалась с эвклидом. Неужели она разуверилась, что я верну Майкла? Этого не может быть. У нее просто не было времени усомниться, что барон Милтон вернется». Ведь я обещал ей перед вылетом в Лондон. Может, все это последствия интриги Геры? Ведь Гера была у нее. Что же такое эта божественная сука сказала графине? — Мам, — произнес я ментально, едва слышно, чтобы не напугать ее. Я знаю, что у Елены Викторовны не так хорошо с ментальным восприятием, как у Ольги или Талии, но она услышала с первого раза. Вздрогнула, повернула голову, поглядывая на дверь. «Мам, ты только не пугайся, это я, Саша!» Беззвучно произнес я. «Саша?» Она приподнялась кресле, потом вскочила, испуганно оглядывая комнату. Тут меня посетила скверная мысль. Ведь графиня могла подумать, что явился призраком, потому как умер. И я поспешил заверить. «Мам, у меня все хорошо!» — Не знаю, успела ли тебе передать это Артемида. Я просил ее тебя навестить. — Да, Саш, да, она была, она и Афина. Я даже в обморок упала. Ты где сейчас? В комнате? Ты невидимый. Саш, где ты? Она беспокойно искала меня взглядом. — Мам, я сейчас появлюсь как призрак. Ты, пожалуйста, не пугайся. Помни, я маг и умею всякое. — Спокойно. Это не страшнее, чем явление небесной охотницы, — заверил я и начал уплотнять тело, смещая астральную составляющую в видимую область. Глаза Елены Викторовны расширились, едва она увидела мой силуэт, проступающий все яснее. — Мам, можешь меня потрогать? Только я на ощупь почти никакой, чуть плотнее дыма от твоей сигареты. Обнимемся по-настоящему, когда вернусь из Лондона. Здесь я только на одну минутку. Просто хотел тебя увидеть. Сказать, что у меня все хорошо. У Майкла были проблемы. Наверное, Артемида об этом говорила. Но сейчас ему ничего не грозит. Беззвучно вещал я. А графиня стояла потрясенная, чуть бледная. И я, бросив взгляд на букет роз, добавил. Мам, вижу, у тебя цветы от Евстафьева. Имей в виду. Майкла я тебе обязательно верну. — Сейчас заняться этим пока нет возможности, но в ближайшие дни займусь. Хватит ему прохлаждаться в садах Геры. Я улыбнулся. — Поэтому Евклиду Ивановичу слишком много не позволяй, хотя это целиком твое дело. В твои отношения я лезть не смею, лишь информирую, чтобы ты делала верные выводы. — Да, кстати, знаю, что Гера говорил с тобой. Ты ее особо не слушай. Если что-то не так, сразу обращайся к Артемиде. Да, Гера, Саш, очень меня напугал и озадачила. И насчет тебя, и Майкла, А Евклид, ну, какие отношения? Эти отношения просто моя глупость, хотя я. Она замялась, шагнула к столу и вдруг спросила. Можно курить. И вот тут я расхохотался, так что вокруг моего бесплотного тела шевельнулся воздух, пошел легкий ветерок. Ну что ее надоумило спрашивать меня об этой глупости? Она так взволнована, что думает, будто мне, призраку, повредит табачный дым. — Ну-ка, не смейся! — графиня притопнула ножкой. А Вот теперь она была похожа на себя. «И хватит о всякой ерунде. Слушай, самое главное, Олечка тебя очень любит, и я очень надеюсь, что ваша свадьба скоро состоится. Это самое главное, Саша. Смотри, не наделай глупостей. Ты очень любишь их делать. Кстати, Оля присылала мне сообщение. Два раза. Один из Крыма, и вот только что, она уже в Москве. Вернулись всей семьей на похороны. Похороны послезавтра». Мама хотела что-то сказать еще, но я ее прервал. Какие еще похороны? А, ты не знаешь, хнуда там, на Альбионе. Елена Викторовна взяла дымящуюся сигарету, сжав губами фильтр, втянула в себя дым и, выдыхая, его произнесла. Император умер. Как раз в эту минуту я была у Глории. Она плакала. Я даже не думала, что она его по-настоящему любила. Нашего Филофея многие любили. Почти все в России. Я не знал. Мы там в самом деле вне таких событий. Мне тоже стало грустно. Настолько, что громкий вопрос, тут же пришедший на ум, я задал не сразу. «Мам, зачем тебя требовала Глория?» Настороженно спросил я. «Она не требовала. Это я требовала пояснить, что происходит между ней и тобой». Пошла к ней и спросила, — Саш, я боюсь за тебя. Это очень, очень опасные, нехорошие отношения. Ты слышишь меня? Выдохнув густой дым, Елена Викторовна как-то быстро привыкла к моему призрачному состоянию и теперь вовсе была собой. — Мам, кто это тебе сказал? — спросил я и тут же догадался. — Гера, какая же сука! — Еще об этом кто-то знает? — А во мне и Глории кто? — Нет, она сказала только мне. Я не думаю, что кто-то еще знает, но она так намекнула, что это может докатиться до Ковалевских. — Я очень боюсь, Саш. Ты же понимаешь, что тогда будет. Но почему ты такой? Как это вообще могло случиться между вами? Она нервно затянулась, выдохнула дым. — Ты же еще совсем мальчишка. Ты не понимаешь, что это значит. Она императрица. Она старше меня, Саш. «А у тебя Ольга!» — начала сыпана совсем пустыми аргументами и так громко, что я побоялся. Голос графини могут услышать на лестнице. «Мам, стоп! Все, все, остановись! Давай так, я не лезу в твои отношения с Евклидом и даже не намекаю, что у тебя Майкл. И ты, пожалуйста, очень прошу!» Не лезь в мои отношения с женщинами, кто бы они ни были, княгини или императрицы. И прости, я не могу больше быть здесь. Мне еще нужно повидаться с Ольгой. Я подлетел к ней и обнял, насколько позволяли бесплотные руки, и поцеловал ее в щеку. Я подумал, что если этот диалог сейчас же не прервать, то он испортит настроение нам двоим. А я появился здесь точно не для этого. — Княгиня, императрица, богиня! — проговорила Елена Викторовна, пытаясь тоже обнять меня. — Саш, ну когда ты уже поумнеешь? Когда ты станешь хоть немного осторожнее? Я все знаю. Знаю, что у тебя уже ребенок, хотя ты еще сам ребенок. Опля! Оп вот этот поворот! Я отлетел в сторону и с недоумением уставился на нее, гадая, у кого ребенок-то. Глория и Ковалевская отпадают. Ленская? Мам, о каком ребенке сейчас речь? Беззвучно, но напряженно, спросил я. О ребенке Артемиды, самой Артемиды. У меня это до сих пор в голове не укладывается, и я в обморок упала, когда богиня мне призналась. Графиня энергично затушила сигарету. Все, аллилуйя, можно выдохнуть хотя я в таком состоянии, когда как бы не дышится. Вообще-то от Арти я такого не ожидал. Ну, зачем подобное откровение? Да еще с Еленой Викторовной. Нет, эти женщины вокруг меня словно сговорились. Артемида, Гера, Глория и мама. Мам, надеюсь, эта новость была приятной для тебя. Я про беременность Артия. Если ты этого еще не поняла, то пойми, это очень хорошо. Только не говори об этом никому, тем более Евклиду. Все, прости, но я плечу. Нужно поторопиться к Ольге. Мне на самом деле стоило поторопиться. Дело было не только в том, что Бондарева и Лис, и даже Бабский, переживают за меня, но в том, что Наташе делить внимание на два тела не так просто. Все-таки это напряжение даже для опытного мага а Бондарева все эти дни на пределе сил больше, чем любой из нас. «Прости, но уже пора». Я еще раз обнял графиню, хотя мои объятия были легче прикосновения ветру. «Надеюсь, дня через три, может, четыре вернусь, и тогда обо всем поговорим. Ты, главное, не волнуйся. Помни, что со мной ничего не может случиться плохого». Сказав это... Я подлетел к открытому окну и просочился через штору в ночь.